Отрывочные наброски праздного путешественника Глава первая До сих пор все мои путешествия совершались не иначе, как по делам. Приятная майская погода вызвала новое веяние, оставив в стороне заботы о хлебе насущном Я решил прокатиться с единственной целью — отдохнуть и развлечься. Преподобный сказал, что и он тоже поедет. Прекрасный он человек, один из лучших людей, хотя и священник. В одиннадцать часов вечера мы были уже в Новой Гавани на катере Нью-Йорк. Мы взяли билеты и начали прогуливаться взад и вперед с приятным ощущением свободных и праздных людей, далеко отстоящих от почт и телеграфов. Немного спустя я прошел в свою каюту и разделся, однако ночь была слишком хороша, чтобы спать. Мы огибали бухту. Приятно было стоять у окна, дышать чистым ночным воздухом и любоваться мерцающими на берегу огоньками. Вот подошли к моему окну два пожилых господина, сели и начали разговаривать. Мне, в сущности, не было никакого дела до их беседы, но в эту минуту я был дружески расположен ко всему миру и желал сообщаться с ними. Я скоро узнал, что это были братья из маленькой деревни в Коннектикуте и что разговор шел о кладбище. Теперь Джон, — говорил один, — мы откровенно переговорили между собой. Видишь ли, все ушли с кладбища, и наши покойники были предоставлены самим себе, если можно так выразиться. Они, как тебе известно, были очень стеснены. Во-первых, места было очень мало. В прошлом году, когда умерла жена Сета, нам с трудом удалось закопать ее. Она загораживала место дьякона Шорба, и он сердился на нее и на нас тоже. Поэтому мы обсудили, и я особенно настаивал, на новом кладбище на горе. Они были не прочь, Если только обойдется, это недорого. Самые лучшие и большие участки — это номер восемь и номер девять. Оба одинаковой величины. Славное, удобное помещение на двадцать шесть человек. Двадцать шесть совершенно взрослых, конечно. Да на детях и на коротышках набежит кое-что». Вот и можно будет средним числом уложить совершенно свободно человек тридцать, даже тридцать два, тридцать три. Это много, Уильям, который же ты купил. Вот мы и дошли до этого, Джон. Видишь ли, номер восьмой стоит тринадцать долларов. Номер девятый — четырнадцать понимаю значит ты взял номер восьой ошибаешься я взял 9 и сейчас объясню тебе почему во первых на него претендовал дьякон шорп он начал поговаривать о захвате его места женой сета и потом я бы может быть поспорил с ним из-за номера девятого если бы дело шло о двух лишних долларах но мне уступили и лишним был только один в сущности что такое доллар сказал я жизнь наша лишь странство не сказал я мы здесь не для наживы и с собой ничего не унесем сказал я итак я перестал печалиться зная что господь не оставит доброго дела без награды и поможет мне вернуть этот доллар в торговле. Затем была еще и другая причина, Джон. Номер 9 самое удобное место во всем кладбище и прекрасно расположено. Оно лежит на самой верхушке холма, в центре кладбища. Оттуда виден милпорт, горы, трасси, гоппер, фермы и прочее. В целом штате нет лучшего места в смысле вида. Сэр Гиджинс говорит так, а уж он, конечно, должен знать. Ну и это еще не все. Если бы Шорп захотел взять номер восьмой, Пришлось бы брать его. Номер восьмой находится рядом с номером девятым, но по скату холма. И всякий раз, когда пойдет дождь, вода будет литься прямо на шорба. Сэр Гидженс говорит, что когда придет время шорба, ему придется застраховать свои останки от огня и воды.